Честно говоря, не слишком отличается от многих других дворян. Глаза Юсупова жестоко блеснули. — Не все дворяне такие, Марк. Далеко не все. Признаться, я даже не подозревал, что Петр может пойти на подобное. — Нет худо без добра. Я проживал изумительное мясо и запил малиновым лимонадом. — Что ты имеешь в виду? — Мы с князем, скажем так, договорились о совместном предприятии. — Неужели? — Эта новость обрадовала инквизитора. «Какого рода?» «Разработка магического устройства. Мы заключили договор, и я пока не могу разглашать деталей, но уверяю, там ничего противозаконного или опасного. Развитие МР-технологий». «Так, так, так...» — протянул Руслан, покачивая в руке бокал с белым вином. «Это хорошо». «Вы велели сблизиться, и я это сделал». «Похвально. Как только вы приступите к делу, у тебя будет возможность покопаться в его грязном белье поглубже». «Мне не понравился тон графа». Он говорил так, словно я его подчиненный. Словно соскочить с этого крючка у меня уже не получится, но я промолчал. Пусть пока что думает так. Мне это только на руку. Не раньше, чем через пару-тройку месяцев. Пока что Салтыков будет разгребать дерьмо. Знаю, все на ушах стоят. Хорошо, его высокородные гости остались живы, иначе замять все это не получилось бы. Не все. Семья Рихтера не выдвинет обвинений. Им все объяснят, доступно. Я кивнул. «Так что пока все идет по плану. Ты продолжаешь сближение с Салтыковым, и... Когда придет время, попробуешь узнать у него интересующую меня информацию. Кстати, а что насчет твоего трофея, Марк?» «Я даже не удивился, что Юсупов знает о содержимом кейса». «А что насчет него?» «Ты уже знаешь, что будешь делать с частичкой твари?» «Пока нет. Я даже не знаю, какие у нее свойства и что она может. Для начала исследую а затем...» Посмотрим. Имей в виду, инквизиция всегда готова купить у тебя эту вещь, улыбнулся граф. Если ты сочтешь нужным продать ее. Я подумаю. Закончив отчет, я наконец отправился домой. Хвала эфиру, Юсупов не выдал никаких новых заданий и не стал пытаться вызнать у меня что-то, что я забыл рассказать. Он искренне считал, что я полностью в его власти. Пусть так будет и дальше. 15 января 2031 года, Москва, Измайлова, квартира Апостоловых. За окном медленно падал снег. Подперев подбородок ладонью, я задумчиво смотрел сквозь стекло, но не видел ни украшенных белыми шапками крыш столиц, ни поднимающегося над ними солнца, ни стаю Мунина, самозабвенно гоняющую залетевших в их район голубей. Я думал. Вообще, последнюю неделю я только и делал, что занимался этим. Нет, конечно, было и множество других занятий, но думал я больше всего. До головной боли, дерьмо космочервей. А что еще оставалось? Обсуждать произошедшее было нельзя. Я подписал бумаги о неразглашении и получил от какого-то генерала прямой намек. Стоит только начать трепать, как меня грохнут. Нет уж, спасибо. Новый год у Салтыкова оставил на участниках празднования, и на мне в том числе, неизгладимое впечатление — и если прочие были поражены лишь сумасшествием князя и событиями, к которым это самое сумасшествие привело, то я... Для меня куда важнее были другие вещи. Главное, конечно, это эфир. Чертов Петр умел поглощать эфир. Для меня это стало шоком, откровением, открытием, неожиданностью. Терминов можно придумать массу, но факт оставался фактом. Салтыков поглотил эфир иерарха — а я-то наивно полагал, что о главной субстанции Вселенной, кроме меня, на земле никто не знает. Разумеется, расспрашивать князя я не стал, это было бы по меньшей мере глупо. Выдавать свою осведомленность о таких вещах малознакомому человеку, подписать себе смертельный приговор. Да, возможно, с отсрочкой, но все же. Покажи я, что в курсе происходящего и у Салтыкова возникнет масса вопросов. Возможно, он меня и не выпотрошит сразу, но явно приложит все силы, чтобы вытащить из меня имеющиеся знания. А мне этого совсем не хотелось. Дерьмо, космочервей, я ведь знал, что его оговорка на шабаше не была случайной. И вот, получил этому подтверждение. Я видел, что князь целенаправленно поглощал субстанцию из иерарха. Это не было случайно. И теперь мой новый друг вызывал у меня еще больше вопросов. Откуда он узнал об эфире? как научился управлять им, сколько субстанций он уже накопил, что он с ее помощью делает. На последний вопрос, впрочем, я мог ответить хотя бы частично. Именно благодаря эфиру Салтыков так легко смог внушить нам, что нужно поучаствовать в охоте. На меня это действовало хуже, ведь я уже контактировал с эфиром и имел, так сказать, легкий иммунитет, а вот остальные... Теперь с князем придется быть аккуратнее. Кто знает, какие фокусы он вздумает выкидывать при нашей следующей встрече. А то, что она состоится, можно было не сомневаться. В конце концов, мы с ним начинали совместный бизнес. Впрочем, учитывая сказанное Салтыковым в аэропорту слова, в ближайшем месяце, а то и два, его можно не ждать в столице. Нет, прерывать контакт с князем я не собирался. Напротив, следовало как можно больше узнать о нем. Вытащить знания об эфире, воспользоваться ими, но сейчас... Мой друг был занят тем, что разгребал последствия своих... необдуманных действий. Хотя были ли они необдуманными? В этом я теперь тоже сомневался. Мне казалось, что Петр знал, на что идет. Он охотился именно за эфиром. Именно для этого он приманил чудище из урочища. Ему были не нужны органы, твари. Ему не хотелось позабавиться. Он искал силы, о которой не знали прочие, и он ее получил». Путем колоссальных разрушений, многочисленных жертв среди своих подданных, образованием нового урочища, но получил. И это говорило о Салтыкове куда больше, чем все наши разговоры. Князь не считался с жертвами ради шанса получить то, к чему стремился. Не считался с ценой, которую пришлось заплатить. Не считался с последствиями, которыми грозила обернуться его охота. Проклятье! Да он был готов пожертвовать и родственниками и племянницей императора ради достижения своей цели. И это была очень опасная черта его характера. Тряхнув головой, я отогнал эти мысли. Достал из ящика стола сморщенный грецкий мозг, который уже не вонял, как проклятый, и внимательно посмотрел на него. Ладно, как бы там ни было, кроме короны и иерарха и будущего совместного бизнеса с Салтыковым, визит к князю дал мне еще кое-что разблокировал новое умение пожирателя. К сожалению, оно оказалось совсем не таким, каким я ощутил его в урочище. Глава 14. Прежняя русло. Это я заметил еще по возвращении из урочища. Поглощать эмоции оказалось невероятно сложно, и способность была ультра... «Слабой». Да, все как обычно. Поймал журавля, а он трансформировался в синицу. Или как там в этой старой поговорке? Оказавшись в нормальном мире, я вдруг выяснил, что читать эмоции людей у меня почти не получается. Нет, способность была, но чтобы ей пользоваться, приходилось прилагать весьма и весьма немалые усилия — Концентрироваться, удерживать магию пожирателя под постоянным контролем и едва ли не вручную управлять каждым из сотен поглощающих энергожгутов, задавая каждому из них нужный параметр. Биоэнергопрограммирование божественного уровня, блин. Пораскинув мозгами, я понял, в чем дело. Вообще-то в обычном мире и другие мои способности пожирателя работали слабее, чем в урочищах, видимо, за счет сильно разряженного энергетического фона. Воровство энергии медленнее... Манипуляции чужими заклинаниями медленнее и на небольшом расстоянии. Поглощение памяти случайное и очень короткое. И вот теперь поглощение эмоций. Очень сложное и слабое. В урочищах же, за счет того, что даже воздух был пропитан концентрированной силой, все это многократно усиливалось и работало так, что мне не приходилось контролировать каждый аспект магического воздействия. Все выходило как-то само собой. Дерьмо космочервей. Ну, ладно, жаловаться на полученное умение было глупо. Никто не обещал, что будет легко. Уже то, что Вальтер в критический момент умудрился пробиться к моему сознанию и помог обуздать энергопоток своего наследства, дорогого стоило. А развитие. Что ж, буду прокачиваться. Все равно других вариантов нет. К сожалению, после возвращения в Москву пообщаться с духом Карла так и не получилось. Вальтер существовал в убежище Бунгамы, а та наотрез отказалась контактировать со мной. Но, учитывая, что она все же помогла нам выбраться из урочища заклинанием и дала духу возможность помочь мне, обижаться на родовое существо я не собирался. Тем более, что понимал, наша связь была слабой, как и мои собственные силы, и от того, и от другого зависели возможности Бунгамы, и после каждого раза, как она выбиралась в мир и колдовала свою магию, ей нужно было время на восстановление. В общем, все как обычно. Вроде получил какое-то умение, а как развивать его, пока нет понимания. Впрочем, я не расстраивался. Рано или поздно Бунгама придет в себя. пустят меня в свое убежище, и я поговорю с Вальтером. Уверен, частичка мертвого пожирателя сможет рассказать мне что-нибудь интересное про поглощение эмоций и то, как их развивать. В конце концов, Карл был мастером в этом деле. А пока заняться и так было чем. В первую очередь короной иерарха. Удивительно, конечно, что Салтыков уговорил власти оставить ему не такую ценную вещь. И я не буду скрывать, был за это ему очень благодарен. Штука оказалась интересной. На флешке, которую передали с частицей монстра, хранились данные об исследовании тканей и волн, которые излучает корона, и еще немного всего по мелочи. Само собой, за владение этой штучкой мне тоже пришлось подписать кучу бумаг. Если коротко, у костяного образования были три функции. Первая — магическая защита. Корона формировала силовой кокон вокруг носителя. Для этого требовалось связать ее с искрой сложной системой заклинаний, наброски которых имелись на флешке. Подзаряжалась корона также от искры, так что, по сути, являлась вечным артефактом. А мощность щита находилась где-то между аналогичными артефактами шестого-седьмого класса. Одного у этого было достаточно, чтобы порадоваться, но защита была отнюдь не единственным, что давала корона. Второе — это ночное зрение. Также, связав корону с искрой и надев ее, или просто имея при себе, носитель получал возможность видеть в кромешной темноте. Удобно, полезно — но ничего сверхъестественного. Третья полезность была самой приятной, на мой взгляд. А именно, корона могла формировать руну. Очень похожую на те, которые защищали иерарха. Правда, поначалу никаких свойств у этой руны не было. Энергетическое формирование, появляющееся после привязки короны к носителю, являлось пустым. Но это и было главной фишкой. Дело в том, что руна являлась очень сложным комплексом автоматизированных заклинаний. Эдаким движком мощным программным кодом, который можно было менять как угодно, добавлять свойства заклинания, события и даже наращивать ее мощность с помощью единоразового вливания огромного количества энергии. По идее, я мог превратить эту руну и в защитного дрона, и в автоматическую лечилку, и в переводчика, и... Да во что угодно или во все сразу, хватило бы силы и опыта. Когда я это осознал, расплылся в улыбке. Такое свойство короны было весьма и весьма ценным. Была нужна лишь прорва энергии, которую я мог добыть бесплатно, и усидчивость, которой у меня хватало. Осталось лишь придумать, как эту корону носить. Не мог же я разгуливать в ней по Москве, в самом деле? Или мог? Да нет, великовато, а подогнать никак, потеряет свойство. Впрочем, этот вопрос пока что тоже пришлось отложить, потому что после зимних каникул начался второй семестр обучения в Аркануме. Странно, конечно, но после всего сумасшествия, которое творилось на Новом году, я был рад вернуться в Академию. Окунуться в учебу, которая теперь не казалась мне такой уж скучной, ведь я то и дело находил применение местной магии в своих разработках. Встретиться с друзьями и знакомыми, товарищами по команде... Поесть в столовой, обменяться любезностями с Заварским и Львовым, обсудить дела с Левшовым и поиздеваться над надоедливыми призраками, так и норовящими пройти сквозь студентов, что вызывало массу неприятных ощущений. Будто ледяным киселем облили. Обычная, спокойная жизнь. Но на самом деле такими беспечными были лишь первые дни после новогодних каникул. Потому что когда преподаватели убедились, что студенты окончательно втянулись в учебный процесс, на нас вывалили столько знаний, сколько мы не получили за весь прошлый семестр. Огромные доклады, сдвоенные, и счетверенные пары практик. Массивные и комплексные домашние задания, эссе. Лично у меня складывалось ощущение, что руководство Арканума будто опомнилось и пыталось впихнуть в нас то, что не успело в первые полгода. Новых предметов не было, но хватало и старых, в которых нас перестали водить за ручку. Мы часами отрабатывали защитные, атакующие, конструкционные и бытовые заклинания. И частенько это приводило к серьезным травмам. Варили сложные зелья и пробовали их на себе под бдительным присмотром лекарей из лазарета, и все равно оказывались в этом самом лазарете с отравлениями. А несколько студентов и вовсе умудрились отрастить себе на спине саженцы разных видов деревьев, покрыться мхом с ног до головы или заменить уши огромными мухоморами». Создавали артефакты мы теперь уже без методичек. Левшов решил посмотреть, что мы запомнили. Выяснилось, что большая часть студентов без шпаргалок не способна ни на что. Несколько человек с нашего потока на первом же занятии лишились пальцев, и лекарям пришлось срочно их выращивать, а затем пришивать горе конструкторам. Монстрология теперь проходила не в аудиториях с проекторами или за изучением небольших тварей, сидящих в стеклянных аквариумах, а в огромных загонах, в северной части Академии, где обитали создания посерьезнее. Аристарх Волков учил нас охотиться на подземных пауков, выслеживать майских древолазцев, сцеживать яд сонных карпов, свежевать регенерирующих гусениц, защищаться от многоножек кровососов двухметровой длины и сопротивляться гипнозу НАК. Я прикинул, что неплохо бы изучить последнюю методику поподробнее и как-то применить для защиты или усиления атаки бунгамы, но куда там? Найти бы время, чтобы успеть хотя бы в полном объеме освоить учебный материал. В общем, скучать не приходилось. И это нравилось отнюдь не всем первокурсникам. «Я, конечно, рад, что мы учимся в элитной академии», — хмуро бросил длинноволосый Антон сегодня днем, когда Белецкая, наконец, отпустила нас на обед после трех пар безостановочных дуэлей. «Но какого хрена у нас этот семестр начался так резко?» Я выспаться даже не успеваю. Возвращаемся вечером, до да глубокой ночи домашку делаем, и рано утром снова по кругу всё. Даже на тренировке времени толком нет. Как играть против артефакторов будем? — Можешь, пожалуйста, не ныть так громко, — массируя виски, попросила недовольная Аня. — Я в пять утра только закончила делать доклад для Вязовского. Клянусь, если хоть на один децибел превысишь громкость... Вот — Вот-вот, — поддержала ее такая же сонная, конопатая Настя, — которая так дерзко общалась с нами после испытания. Сейчас девчонка ничуть не переживала насчет дворянского происхождения некоторых студентов неведомого факультета. Еще бы! После того, как я вырвал команду по чароболу из небытия и снял с ее парня проклятие кабанех-клыков... Ходят слухи, что во всех вузах так... Меланхолично. Он тоже не выспался, заметил Арсений. «Как?» — буркнул Антон. Проверяют, сколько студенты выдержат без сна. Издевательство какое-то. Я даже... Что, не успеваешь за своими шикарными волосами ухаживать как следует?» Подделай его Аня. Антон тут же вспыхнул, но ответить не успел. Заметив разгорающийся конфликт, Арс поспешил перебить спорщиков. — В Златограде тоже переработали программу, — пояснил Кабанов. — На более усиленную. То, что мы сейчас изучаем, обычно во второй половине второго курса начинали. А то и в начале третьего, так что... Надо же было Министерство образования именно на нас оторваться. Зачем это вообще? Вроде воевать никто с нами не собирается. — А давайте у Марка поинтересуемся, — фыркнула Аня. — Это же он у нас проводит время с друзьями императорского двора. Может, знает что-то, чего не знает широкая общественность. Я только покачал головой. Мой новогодний вояж не был секретом для друзей и товарищей по команде, потому что мне пришлось объяснять Чехову и Зверю, решившему устроить на каникулах марафон тренировок, почему меня не будет. Не сказать, что они обрадовались, но поняли, что деваться мне некуда. Впрочем, о том, что там на самом деле произошло, я никому не рассказывал, даже Арсу и Ане. Что поделать? Тайная канцелярия его светлейшего высочества императора была против трепания языком. Так что это весьма забавно, но намек Ани был очень даже к месту. Иной раз я даже задумывался, что из-за оплошности Салтыкова государство вдруг резко решило нагнать учебную программу первокурсников. Нет, возможно, тут было что-то другое, но даже если и так, меня это волновало слабо. «Я знаю только то, что мне кроме огромного доклада Земельцеву надо выучить полтора десятка заклинаний, отработать их, написать доклад для Вязовского, а меня до сих пор не пускают в архивы, спешу напомнить, составить каталог ядов для Фламенкова и научиться сращивать лучевые кости для Онегиной. И это я молчу о медитациях, тренировках и лавке. Поверь, лиса, даже если завтра начнется война, я узнаю об этом вместе со всеми. А то и позже, потому что спал меньше всех вас». «Кстати, насчет тренировок. Чехов рвет и мечет, что пришлось сократить их количество», — послышался голос у меня за спиной, и рядом сел не менее хмурый, чем мы, Олег, вещий. Он поставил поднос на стол и вяло помешал густой венгерский гуляш. «Ты что, стал меньше ему платить?» Ни для кого не было секретом, что команду финансировал я, и все на факультете относились к этому с уважением. «Да если бы...» «Что я могу поделать?» — вздохнул я. Мне и самому не нравилось, что мы ослабили напор, но преподавательскому составу было плевать на наши спортивные проблемы. Еще бы, они и понятия не имели, что в кубке хранится эфир, и что мне во что бы то ни стало надо его добыть. При мыслях об этом я вспомнил, как упустил эфир иерарха и почувствовал злость, сжав под столом кулаки. «Весь наш курс вах...» В сильном удивлении от новой учебной программы, Олег. «Времени, правда, нет». «Преподаватели говорят, что первым делом идет учеба, а учитывая, что у нас в основе команды сразу трое первошей...» «Да я понимаю». «Интересно, как стихийники сыграют с целителями?» «Протянул я, успокаиваясь». «Матч через неделю». «Вон, иди, поинтересуйся у Львова». «Вы с ним давненько не общались?» — сострила Аня, указывая на вошедшего в столовую дворянина. Остальные неведомые за столом только фыркнули, а я кисло улыбнулся. «Что правда, то правда». После шабаша мы с Сергеем не перебросились и пары оскорблений. Он сильно изменился, перестал задирать других студентов и демонстрировать высокомерие. Сосредоточился на учебе, ездил на метро, и если раньше я уже обращал на это внимание, то за последними событиями как-то забыл о существовании Львова. И теперь вдруг вспомнил наш последний предметный разговор. Да, знал бы Сережа, что его невеста проводила Новый год со мной. Ту, как-то двояко получилось. Да не суть. У него и по меньшим поводам крышу срывало, и, узная он о нашем праздновании, наверняка снова придумает что-то гнусное. Нет уж, спасибо. Не общались в последние месяцы и дальше не будем, так всем спокойнее. Друзья, понимающе заухмылялись, и все вернулись к своим тарелкам. После столовой мы отправились на лекции по монстроведению. Как я уже упоминал, с самого начала семестра нам давали очень много информации о тварях из урочищ, что слегка подтверждало мои догадки о связи нашего Нового года и новой учебной программой. Но сегодня после лекции была издвоенная практика, больше напоминающая гладиаторские бои. По двое и трое мы сражались против рыхлого броненосца, твари под названием Загроид. Эта тварь действительно напоминала броненосца, только огромного, с острыми лапами, длинным хвостом, увенчанным здоровенным камнем, который монстр по делу и без пускал в ход, и несколькими трубками, торчащими из спины, из которых Загроит умел стрелять нормального размера такой каменной картечью. А кроме того, долбанный Загройд за считанные секунды умел зарываться в землю и перемещаться под ней. И пусть монстр, против которого мы отрабатывали выученную информацию, был лишен магической силы и не умел швыряться заклинаниями школы земли, зарывание, картечь и опасные конечности с хвостом никто не отменял. Тварь оказалась невероятно опасной и сильна. Именно поэтому рядом с заснеженными загонами, где проводилось занятие, вновь дежурили лекари и несколько опытных практиков, у которых сегодня было очень много работы. «У меня живого места на теле не осталось», — простонал Арс, когда нас с ним выпустили из загона. «Мне удалось обездвижить загройда плотной воздушной сетью, но для этого Кабанову пришлось изображать из себя приманку». Покрытая крепким панцирем тварь купилась на нашу обманку, вот только ее увенчанный камнем хвост хорошенько приложился по моему другу. Снес нахрен всю его защиту одним ударом, и Арс отправился в далекий полет к силовой ограде. Хвала эфиру, я успел подхватить Кабанова воздушными потоками, и он ничего себе не сломал, но помялся все же знатно. — Зато считайте, что вы сдали зачет, — пробасил Аристарх. — Из вашей слабенькой группы больше ни у кого не получилось. «Это была правда. Остальные студенты сейчас стонали под исцеляющими руками лекарей». «Ну, хоть что-то», — пробормотал я, потирая побитое картичью плечо. «А награда будет?» «Вы двое останетесь без домашки, и в следующий раз не выйдете против Загруйда», — пожал плечами Волков. «Так что одно свободное занятие». Мы с Арсом переглянулись и довольно усмехнулись, а вот остальная группа сверлила нас недовольными и в чем-то даже завистливыми взглядами. Закончив с учебой, я попрощался с друзьями и поехал, разумеется, не домой, а в лавку Адриана. Студенты, которых я нанял, продолжали работать, и артефакты продавались точно так же, как и раньше, благодаря нормально настроенной рекламе в сети, ну и высокому качеству изделий, само собой. Вот только я понимал, что уже через полгода спрос на такие простенькие безделушки спадет. Интерес к моим выставочным стендам тоже, и требовалось срочно придумать что-то другое. Конечно, используя кое-какую информацию, присланную Салтыковым, я уже начал разрабатывать живые иллюзии и даже слегка продвинулся вперед за последнюю неделю. Теперь они, по крайней мере, не жрали килотонной энергии. Это было лишь начало, и работы в этом направлении предстояло еще много, но у меня в голове уже роились мысли о том, как можно было подзаработать до того, как мы запустим полноценное производство живых иллюзий. Тем более, что пока... Даже не было приблизительной концепции развития будущей компании и направлений, где можно применить такую технологию. Разве что у меня в голове. А между тем, то, что я запланировал на ближайшее время, ничем сложным не было. Ну, относительно, как обычно. Я планировал начать собирать дорогие и эксклюзивные артефакты на заказ. Как мы с шувом делали мебельный гарнитур. Примерно так. Уже были идеи, какие артефакты я хочу создать, а используя уже имеющуюся репутацию лавки и знакомства завязанное в Аркануме, на Шабаше и Новом году, можно было рассчитывать на скорый поток состоятельных клиентов. Да, я собирался без зазрения совести просить знакомых рекомендовать меня своим друзьям, после того, как они оценят мои новые изделия. Единственное... В квартире не было места, чтобы собирать такие сложные изделия, да и аппаратура для их производства была больше и сложнее той, чем я пользовался сейчас. Так что еще утром, списавшись с Силоной, я вкратце обрисовал ей план. Поняв, что подруга только Запа, обещал заехать после учебы, чтобы договориться обо всем конкретнее. Сейчас, шагая по Никольской, я размышлял о том, что нужно снять мерки, прикинуть, как освободить помещение подсобки под мастерскую. «Это еще что такое?» Мысли прервала громкая музыка, яркое иллюзионное шоу, актеры, зазывающие прохожих. Прямо напротив проулка, где располагалась наша лавка, кто-то открыл новый магазин. Протиснувшись через толпу, окружившую вход, перед которым происходило настоящее театральное представление с применением магии, я уставился на вывеску. «Артефакты Львова». «Ну охренеть ты, Тихоня!» «Вот, значит, как будем играть!» Глава 15. Планы и родственники. Колокольчик на двери звякнул, и я вошел в лавку Адриана. Кивнул нескольким покупателям, улыбнулся Лизе стоящей за кассой. Привет, Илона здесь. Здравствуйте, Марк. Блондинка улыбнулась ослепительной улыбкой. Пусть у нее с Марком был всего год разница, но девушка с самого начала обращалась ко мне на вы. Мне это нравилось да в техническом помещении я хмыкнул но даже какое официальное название для подсобки зайдя туда я увидел как моя подруга прикусив губу и водя карандашом в воздухе пересчитывает артефакты на полках привет улыбнулась рыжая и нежно поцеловала меня ты сегодня поздно в академии нас теперь загружают так что пропускать занятия вообще не вариант хмыкнул я как дела думаю ты и сам видел поморщилась селона Конкурент вырос под боком, как гриб после дождя. Этот Львов весьма мстительный тип. Да уж, вздохнул я. Не предполагал от Сергея такого шага, если честно. Как мы умудрились прошлепить открытие его магазина? Ну, я пожал плечами. Ничего особенного на самом деле. Часто ли ты спрашиваешь, что будет открыто в помещении, где идет ремонт? Мне и в голову такого не приходит. А рекламу, как я понял, он запустил только сегодня. И что будем делать? Я внимательно посмотрел на подругу. «Хочешь нанять каких-нибудь придурков, чтобы они подожгли магазин?» Илона фыркнула, припомнив наше собственное открытие. «Но «Ну, не настолько радикально». «Нет, дорогая». Я взял с полки один из светильников, покрутил в руках, найдя трещинку на корпусе, нахмурился и положил его на стол. Вот ведь. Работники ускорились и начали допускать оплошности. «Это плохо. Надо бы с ними поговорить». Ничего такого мы делать не будем. Не сейчас, по крайней мере. Никаких наездов, поджогов, клеветы в прессе и прочего. Только время и силы тратить. У Львова и его семьи куда больше возможностей, чем у нас. Так что от подобных атак они отобьются без потерь, а мы потеряем время. И что ты предлагаешь? Собака лает, караван идет? Что-то вроде того. Нам, по большому счету, от его магазинчика ни горячо, ни холодно. Ты уже заходила в него? Пару часов назад. Значит, видела, что никакой эксклюзивной фишки у него нет. Я тоже заглянул и сделал выводы. Да, помещение классно спроектировано и обставлено. Да, в отдельном зале установлено полтора десятка МР-шлемов с симуляциями. Да, ассортимент в десять раз больше. И цены, надо заметить, весьма конкурентные. Но в этом и его главная слабость. Эксклюзивности нет? Именно. Я поцеловал подругу в нос. У него обычный магазин с товаром, который можно заказать на любом маркетплейсе. «Львов, может, и не дурак, но желание зацепить меня туманит его разум. Он не придумал ничего, кроме как задавить нас деньгами. Если у него появятся изделия, подобные нашим, это вполне может получиться». «Может», — согласился я. «Вот только есть два момента, которые не позволят ему сделать это». «Какие?» «Артефакты он не производит, а закупает, и процент прибыли с каждого его изделия куда ниже, чем у нас. Ему нужно продавать больше, а значит, больше тратить на рекламу и так далее». А второй момент — это как раз то, о чем я хотел поговорить. Эксклюзивность. «Хочешь выйти на другой ценовой рынок?» — кивнула Илона. «Именно. Начнем с чего-то более простого в изготовлении, но уникального. Я тут за последнее время составил примерный список того, что могу сделать. Пошерстил сеть и не нашел подобных вещей». Удивительно, что никому еще не пришло в голову сделать что-то подобное, если честно. Так что у нас есть шанс занять нишу. А пока львов похватится, мы уже найдем первых состоятельных клиентов, и они растрезвонят о нас своим друзьям. С патентами, думаю, проблем не будет. И что ты придумал? Пару штучек. Я отправил рыжий файл с примерным списком, и она тут же открыла его на своих линзах. Подруге потребовалось меньше минуты, чтобы изучить краткое содержание, прежде чем ее глаза зажлись предвкушением. «Вот это примерочное зеркало! Это же... Это просто золотая жила!» «Согласен», — хмыкнул я. Идея на самом деле была предельно простой, и я искренне удивлялся, почему ее еще никто не реализовал. Берем обычное большое зеркало. Наносим на амальгаму несколько сложных иллюзорных и координационных заклинаний. И готово. Столичная модница, стоя перед таким артефактом, может просто посмотреть на картинку какого-нибудь платья, зафиксировать ее с помощью заклинания самого зеркала — для этого даже особой концентрации не потребуется — перенести образ, и магия иллюзий тут же примерит выбранный наряд. Гениально! Ха. В отличие от тех же МР-шлемов, которые требовалось надевать на голову и загружать в них нужную информацию — такие штуки имелись в некоторых магазинах одежды — или, в отличие от самостоятельного изготовления иллюзий, на которые требовалось тратить силу — не говоря о том, что подобными заклинаниями владели далеко не все маги. А тут и энергии будет тратиться с мышиный плевок, встроенный аккумулятор прилагается, и удобство пользования на месте. Размеры зеркала могут быть любые, да и достаточно просто посмотреть на нужную одежду, чтобы ее примерить. Но и самое главное, я был уверен, что эксклюзивным такой артефакт будет недолго. Поначалу да, но как только о нем узнает широкая общественность, каждый магазин одежды... Каждый бутик или ателье захочет себе такое изделие. А патент будет только у меня. Хе-хе-хе. Цену можно будет назначать. Любую. Именно эти мысли и высказала Илона. И я в который раз заметил, как быстро ее острый ум подмечает подвернувшуюся возможность. «Что еще тебе понравилось?» — спросил я, когда мы закончили обсуждение зеркал. «Вкусовой обманщик». «О, это тоже золотая жила», — заулыбался я. «Но с ним будет чуть посложнее». «Представляю, как напрягутся нутрициологи и диетологи!» — хихикнула подруга. «Ты же хочешь у них весь рынок забрать!» Вообще так оно и было. Артефакт с таким неказистым названием я придумал, когда купил очень и очень невкусную шаурму. Ну нравилась мне эта уличная еда, что я могу поделать? И пробовал я ее в любой точке, до которой мог дотянуться. Проблема только в том, что в половине случаев шаву делали не очень вкусной. И я подумал... А что, если сделать магическое устройство, которое сможет подменять вкус еды? Мысль разогналась мгновенно. Нет, разумеется, я не собирался делать из невкусных блюд или испорченных вкусные. Это вообще не очень гуманно и безопасно. Но вот для людей на диете... Представим простую ситуацию. Человеку выписали диету, и бедолаге приходится поедать брокколи в промышленных масштабах. Бррр его уже воротит от этого продукта, от безвкусной гречки и вареных куриных грудок. Но вместо того, чтобы пересиливать себя или срываться на сладкое, он просто достает из кармана небольшой артефакт, облучается его помощью ненавистный продукт абсолютно безопасными энергетическими частицами с заданными вкусовыми параметрами. Шоколад, паста баланьеза, шашлык, борщ, что угодно. И ест диетическое блюдо, чувствуя нужный вкус. Идея на миллион! Точнее, даже на миллиард. Единственная сложность — реализовать ее будет куда сложнее, чем примерочное зеркало. Тут потребуется глубокая алхимия, тесты в Минздравии и куча дополнительных разрешений, но... Прикинув, что в такой артефакт можно будет загружать дополнительные вкусы — пять в стандартном наборе, а остальное — за доплату, или ввести подписку на годовое обслуживание со всеми новинками... Наверное, думая об этом, у меня зрачки становились знаком рубля, как в старых мультиках. «С этим будет сложнее», — подтвердила мои мысли подруга. «Колдовство очень тонкое и высокого уровня». «Уверен, я справлюсь», — серьезно сказал я. «Но на это потребуется время. Так что предлагаю начать с зеркал». «Звучит отлично», — улыбнулась Илона. «Так понимаю, первые экземпляры ты хочешь распространить через знакомых дворян?» «Именно. Поговорю с Долгорукими, и лавайскими и еще с парой высокородных» вероятно некоторое количество артефактов придется просто подарить самым влиятельным дворянам но оно того стоит все мы аристо падки на уникальные штучки которые подчеркивают нашу индивидуальность а тут такое подруга рассмеялась тогда у меня всего два вопроса с какой скоростью ты сможешь изготавливать эти зеркала пока сложно сказать надо пробовать ну потому я и приехал хотел посоветоваться «В квартире у меня просто нет места, чтобы заниматься такими вещами. Нужно оборудование посерьезнее, и я планирую установить его здесь». «А именно?» «Прямо тут». Я развел руками. «Вариантов больше нет. Переоборудуем половину склада под мастерскую, поставим защиту, а обычные артефакты будем хранить во второй половине. Да, места будет мало и будет не так удобно, но посмотри вокруг. Это вполне реально сделать». «Думаю, да». Только часть старья надо будет перенести в музейную зону главного зала. Продолжил я. Но это тоже не проблема, просто увеличим ее. Места в основном помещении полно, а выставлять там наши новые игрушки не потребуется. Сделаем каталог, выставим несколько планшетов. Кстати, сайта до сих пор нет. Сделаем мы его. Звучит как план. А ты думала? У меня все под контролем. Посоветоваться, значит, хмыкнула Илона. Рассказывай, апостолов, ты уже все решил. Ну, не мог же я просто поставить тебя перед фактом? Лавка-то ваша. Ладно, тогда второй вопрос. Сколько потребуется денег? На покупку оборудования, компонентов и прочего? Я готова вложиться. Около трехсот тысяч на оборудование. Столько же на компоненты для тестовых и рекламных образцов и производства пяти зеркал, которые мы уже будем продавать. Но учитывая ценник, который я собираюсь заломить, после их продажи останемся в легком плюсе. А дальше пойдет прибыль. Знаешь. Илона провела пальцем по моей щеке. «Мне так нравится твоя уверенность в собственных силах». Я подхватил подругу под бедра, усадил на стол и поцеловал. Она пискнула от неожиданности. «Марк, там посетители!» Я запер дверь. К сожалению, продолжить нам не удалось. В линзах замигала иконка входящего вызова. Вздохнув, я еще раз поцеловал подругу, отпустил ее и отошел на шаг. «Да, отец!» «Марк!» Голос Григория звенел от радости. «Ты обалдеешь! Эти негодяи устроили нам сюрприз и приехали раньше!» «Какие негодяи?» — тут же напрягся я. Как «Какие? Иван и Игорь только что завалились домой!» «Братья Марка. Приехали на пару дней раньше. Хм!» «Ты меня слышишь?» «Да, слышу». «Давай приезжай, мы тут уже накрываем на стол». «Скоро буду». Отец сбросил вызов, а я повернулся к колонии. «Прости, Лиса, нужно ехать». У меня тут неожиданно братья вернулись из урочища». «Как всегда», — рассмеялась Илона, спрыгнула со стола и поправила юбку. «Стоит только настроиться...» «Ладно уж, так и быть, отпускаю». «Продолжим завтра», — улыбнулся я ей. «Сниму номер в космосе». «Ловлю на слове». До да, дома я доехал на такси. По пути попросил водителя остановить мобиль у винного магазина и, покопавшись в памяти Марка, купил пару бутылок виски и рома любимых марок братьев. В квартире звучали громкие язычные голоса, доносившиеся из гостиной. Скинув обувь и сняв парку, я направился туда. «Ха!» — вскочил с дивана крепкий парень с пепельными волосами и свернутым на бок носом. «Мелкий приехал! Ну здорово, щегол!» «В штанах у тебя щегол!» — рассмеялся я и обнял Игоря. По его глазам я понял, что он весьма удивился дерзкому ответу и попытался взять мою шею в локтевой захват. Однако я просто надавил ладонью на его затылок, а другой рукой подхватил под колено и без особого труда повалил на пол. — Однако! — рассмеялся черноволосый и усатый Иван, глядя на нашу борьбу. — А младший-то каким стал? И за словом в карман не лезет. Пап, что ты с ним сделал? — Сам поражаюсь иногда, — фыркнул Григорий, откусывая от бутерброда с икрой. — Магия — это все. Чтобы ее. Такая магия! Только на пользу! прохрипел Игорь, которого я взял в удушающий захват, и тут же похлопал по моей руке. Все, все, а то я всерьез начну драться, пожалеешь? Не будем проверять, хмыкнул я, помогая ему подняться с пола, а затем обняла Ивана. Рад вас видеть! И мы тебе ух, заматерил! Качаешься? Приходится. Вчера болдах не играют. Фу ты ну ты! Точно ты же говорил! Как успехи! Разговор закрутился, и мы уселись за стол. Я отдал братьям. Как же странно называть так чужих, по сути, людей. К Григорию в роли отца я уже как-то привык, но этих ребят видел вживую впервые. Рома виски. Потом приехала доставка. Разговоры были на разные темы. Отец, очевидно, хотел узнать о службе старших сыновей, и они не разочаровывали. Рассказывали о том, как участвовали в вылазках в урочище за редкими монстрами. Отражали мелкие набеги, и как прошел тот прорыв, который транслировали все СМИ. Я же большей частью слушал и слушал внимательно, потому что урочища интересовали меня с перспективной точки зрения. Усиление магического развития, редкие ингредиенты для артефактов и зелий, возможность увеличить убежище Бунгамы, да и тот факт, что колдовать внутри этих странных территорий я мог на порядок сильнее, никак не давал мне покоя. Игорь и Иван были... другими не похожими ни на бывшего забитого Марка, ни на многих других моих знакомых дворян. А вот с Григорием у них было много общего. Громкие, сильные, храбрые, даже бравые, я бы сказал. Это бросалось в глаза в первую очередь. Было видно, что отец ими очень гордится. Да и мне, признаться, эти парни импонировали. Несмотря на то, что им не было и 30, они были опытными военными, имели прекрасную выучку, прошли через множество испытаний и хоть и не являлись магами, но таких людей было бы неплохо иметь в своей гвардии. Истории братьев были одна хлеще другой. О засаде теней и пятичасовом бою в аномальном каньоне. Об охоте на диких горных пауков. О спасении сынка какого-то генерала из лап метаморфа. Слушая их, я понимал. Игорь и Иван довольно неплохо знают Печорское урочище. Это было мне только на руку. «Ну а ты, Марк...» — в какой-то момент спросил Игорь. — Не жалеешь, что нарушил семейную традицию и не пошел по военной стезе? — Как можно жалеть о том, чего никогда не испытывал? Я пожал плечами. — Наверное, ты прав, — кивнул Иван. — Эх, не бывал ты в урочищах, братец. Для тебя, наверное, все наши рассказы звучат дико, но есть в этих местах что-то... Даже не знаю. Что-то, что заставляет чувствовать себя живее, чем на гражданке. — Смотря на какой, — заметил Игорь, и они расхохотались. — Эх, братцы, знали бы вы, где я бывал, у вас бы волосы на задницах посидели. Но, разумеется, рассказывать о своих похождениях я не стал. Вместо этого произнес. Нас в этом семестре так гоняют в академии, что ощущение будто готовят к практике, как раз у какого-нибудь урочища. — Ну ага, — хмыкнул уже слегка соловевший отец. — Кто будет богатеньких деток отправлять в такие места в здравом уме? Однако Иван и Игорь после моей фразы быстро переглянулись. — Что? — тут же спросил я. — Да что-то ты сильно проницательным стал, Марк. Протянул Иван и нервно подкрутил ус. — На самом деле твои слова недалеко от истины. — Серьезно? Слышали мы кое-что краем муха пока валялись в госпитале. После того прорыва вроде как обсуждение шло на самых верхах. Ходят слухи, что все урочища хотят усиливать колдунами, чтобы подобного не повторилось. Особенно теми колдунами, кто родовым существом владеет. «Вот оно как!» — задумчиво протянул я. «Ага. Это все слухи, повторюсь», — продолжил Иван, едва ли не целиком проглатывая кусок сырной пиццы. «Но стоит быть готовым». «Кстати, насчет существа», — вступил в разговор Игорь. «Ты, получается, теперь владеешь фамильной тварью?» Я поймал быстрый взгляд отца и понял, что он не рассказывал старшим сыновьям о том, что заложил Бунгаму, а потому не стал афишировать этот момент. «Владею». «Только это не тварь, а разумное создание. Ее зовут Бунгама». «Ого!» — усмехнулся Иван. Имичка дал?» «Да если бы. Сама взяла!» «Сама? Ее? Слушай, а покажи, а! Что там за подруга у тебя? Красивая?» «Фу, Ваня!» — расхохотался Иван. «Ты ж не думаешь, что...» «Да слухал я о образных духах. Некоторых от людей не отличишь. Помнишь Васильцева? Барончика из финской волости?» «Вызывал же он своего огненного отранаха, а там такая дамочка была, ух, какие формы!» «Ага», — серьезно кивнул я. «Дотронешься до такой и сгоришь дотла. Ну и фантазии у тебя, брат». «Да идите вы, мне ж просто интересно!» Мы с Игорем снова рассмеялись, и я покачал головой. «Связь с Бунгамой у меня очень слабая. Она своевольная конкретно. Больше ругаюсь с ней, чем сотрудничаю, а уж до приказов пока его все дело не дошло». Я уже слегка под шофе, концентрация не та, так что вряд ли сейчас призову ее. Да и поверь, опасно это может быть». «Да что там за чудище у тебя?» «Жаба. С галлюциногенной магией». Пару секунд братья смотрели на меня, ожидая, что это шутка, а затем снова расхохотались. «Жаба, ты серьезно? Ну, предки, ну дают! Галлюциногенная!» «Вырубает ядом на раз-два», — согласился я. «Да так, что потом за сутки не отойдешь. И вредная к тому же ужас». «И что, прям совсем не слушается?» — поинтересовался Игорь. «А что?» — насторожился я. «Да... так...» Однако я видел, что это не просто «так». Брат о чем-то крепко задумался, и позже, когда он пошел на балкон курить и настойчиво позвал меня с собой, я все-таки спросил. «В чем дело, Игорь? Что за интерес к родовому существу?» «Да не то чтобы к нему». Затянувшись и выпустив струю дыма в ночное звездное небо, произнес брат. «Просто...» У нас с Ванькой тут дело небольшое образовалось, и весомые аргументы при переговорах не помешают. Подумал, что твоя жаба может нас подстраховать. Так, так, так, — прищурился я. Что за дело такое? Игорь стрельнул на меня взглядом, снова затянулся. Да надо кое-что передать. Посылку. Только получатель колдун и какой-то мутный. А у нас, сам понимаешь, кроме нескольких личных артефактов, ничего особо и нет. Все в части. — Не та боевая мощь, братец, не та. А против колдуна ствол — не лучшее оружие. — Так, так, так. Передать что-то значит. Мутному типу. Уж не контрабанда или ценности из урочища промышляют мои братья в отпуске. Подработка? Хе-хе. — Это, как сказать, — протянул я. Девять грамм в голову любого мага упокоят. — Нет, ну ты точно что-то сделал с нашим братом и занял его место. Игорь хохотнул собственной шутке, а я про себя лишь хмыкнул. Знал бы ты, насколько прав. Почему? Да потому что разговариваешь совсем не так, как раньше. И думаешь не так, я же вижу. Неужели магия и правда так сильно меняют человека? Не знаю, честно ответил я. Может, и меняет, но мыслить я стал иначе ты прав. Ладно, это все лирика. Словно что-то решив для себя, Игорь отправил окурок в полет и повернулся ко мне: Ты сам-то как нормально колдуешь? А так, а защита все такое. Зависит от противника. — честно ответил я. — Но сомневаюсь, что ваш получатель решится грохнуть сразу трех молодых дворян. Хотя это зависит от того, что вы ему привезли. Зачем? И кто он такой? — Тоже так думаю, — кивнул Игорь. — А потому спрошу прямо. Подстрахуешь нас? — За небольшой процент, само собой. Глава шестнадцатая. Контрабанда. 19 января 2031 года. Никоновская. Заброшенный цех. 7 километров от ЦКАД. Место, где клиент назначил встречу, было пустым, тихим и слегка мрачным. Задворки какой-то промышленной зоны на юго-востоке столицы. Пустырь с остовами здоровенных цехов, в которых остались разве что наполовину разобранные рельсовые краны до да огрызки здоровенных металлических труб, валяющихся то тут, то там. В один из таких цехов мы и заехали на каршеринговом мобиле, навигацию которого, к моему удивлению, Игорь взломал и очень легко. Теперь карта показывала, что мы находимся где-то в Химках. Надо же, какие у братьев интересные таланты. Прибыв на место, первым делом мы проверили периметр. Сказывался военный опыт братьев, и лишь убедившись, что нет никакой засады, вернулись к машине. Теплый воздух вырывался изо рта при дыхании и на морозе тут же превращался в пар. Где-то снаружи слышалось карканье воронов. Моих, разумеется. На всякий случай я взял с собой Мунина и велел ему приглядывать за окрестностями. но ну, а пернатый, проявив инициативу, решил прихватить и свою стаю из двадцати с лишним птиц. Пока они кружили над заброшенным цехом, мы решили вернуться в мобиль. На улице было до ужаса холодно. «Вы расскажете, кто ваш заказчик и что вы ему привезли?» — спросил я у братьев, растирая руки. Честно говоря, и правда было интересно узнать, что хранится в стальном энергетически экранированном кейсе, который лежал сейчас на заднем сиденье рядом со мной. — Много будешь знать, скоро состаришься, — лениво отозвался Иван. — А ты и вовсе до седых волос не доживешь. — Да-да, слышал уже, — отмахнулся я и обратился к Игорю. Он был более сговорчивым. — Ты хотя бы прояви понимание и расскажи, что за перец вам заказ подкинул. «Имени не назовем, сам понимаешь, ни к чему это», — покачал головой второй брат. «Да и смысл. Скорее всего, оно выдуманное. Дело такое, светиться лишний раз никто не хочет. Ждать... Думаю, ничего особенного, но свербит у меня что-то в душе, братец. Как будто подвоха, какого можно ожидать. Почему? Не знаю. Не могу объяснить. Вроде и причин особых нет». «Час сотчасу не легче. Когда военный полагается на дурные предчувствия, жди беды». «Как вы на этого покупателя вышли?» «Есть возможности», — уклончиво ответил Игорь. «Ладно, не хочешь говорить, не надо, но ты сам заметил, что этот чел мутный. Почему ты так решил? Вы уже встречались. Что вообще о нем можешь сказать? И зачем вообще согласились на него работать, раз... «Марк, да пиши ты!» — начал было Иван, но я начал злиться из-за скрытности братьев и легонько ударил его кулаком в плечо. «Вы меня сами в качестве подстраховки позвали. Какого хрена теперь отмалчиваетесь?» «Нужно знать, с кем столкнемся в случае чего». Игорь пожевал губы и коротко кивнул. «Мы встречались в Воркуте примерно полгода назад, во время моего небольшого отпуска. Ивана тогда не было. Свели общие знакомые. У нас как раз было то, что он искал. И? Да ничего особенного. Встретились, обменяли товар на золото. Оно цифрового следа не оставляет. Все вроде нормально было, но не понравился этот мужик мне». Потому что до хера слишком о нас знает. Куда больше, чем обычно принято рассказывать среди наших. Среди контрабандистов? Ну ты еще камеру включи и запиши наш разговор, румник. Кстати, а тут же микрофоны тоже есть? Да я вырубил их. Ладно, забей. Я кивнул. Так что насчет этого мутного колдуна? Да вроде ничего особенного. Не угрожал, не выгибался. Но сразу дал понять, что в курсе очень многих наших дел. В том числе тех, которые к контрабанде отношения не имеют. — Это каких? — Это тебе точно не нужно знать, братец. Этот мужик назвался Циркулем и сразу дал понять, что шутить с ним не стоит. Думаю, поэтому вывалил все, что она знает. — Тебя смутило что-то еще? — Игорь кивнул и побарабанил пальцами по рулю. — Вид у него такой. Непонятно совсем, чего от него ждать. Мы уже привыкли определять людей быстро. По-другому никак, если у урочища служишь. Там и одержимых духами время от времени приходится встречать. Сам понимаешь, приходится быть на стороже, а этот... Как закрытая книга. Вообще не ясно, что у него на уме. — И все же вы согласились на новую сделку, — удивился я. — Серьезно? Не подумали, что это ловушка, и кто-то из СБшников вас хочет принять? Я в шоке. Думал, вы умнее. — Ты говори, да не заговаривайся, — сразу же окрысился Иван. — С СБшниками у нас все схвачено, да и... «Сказали нам, что ему можно доверять». «Да». «Не да, каюмник. Люди, которые сказали за него, в норме, понял? Заслуживают доверия». «Ладно, не кипятись. Я за вас же переживаю». «Переживает он». Иван дерзил, но я видел, что это от того, что он нервничает. Дерьмо космочервей. Не хватало еще впутаться в контрконтрабандную операцию какого-нибудь ведомства. С другой стороны, братья Марка были не слишком крупными рыбешками — а рынок, из которого они потихоньку тянули ингредиенты из урочища, был давно распределен между силовиками. Хотя через Иваны и Игоря могли попытаться добраться до кого повыше. Или они хапнули что-то, что оказалось нужно сильным мира сего. Проклятье. Хреново, когда лезешь в незнакомое дело с минимумом информации, но у меня на это дело были свои резоны. В крайнем случае попрошу Юсупова о помощи. Авось не откажет. Авось. Я про себя рассмеялся. Понахватался же местных слов. Да и становиться должником инквизитора — такое себе решение, конечно. Но, конечно, оставался вариант, что я себя просто накручиваю. Ладно, если вы уверены, что это не подстава, я вам верю. Но про заказчика информации совсем немного. Мне надо знать что-то еще. Ранг развития, школу магии, какие амулеты он носит, хоть что-то. Братья переглянулись. «Огнем он владеет совершенно точно. И неплохо так». Показывал парочку фокусов. «Ранг развития не знаем, не спрашивали. Амулеты? Видел перстень, похожий на защитный, и кулон. Хрен знает, что в нем». «Что за перстень?» «Вот мы такой похож, только камешек больше раза в полтора». Игорь показал на экране смартфона каталог одного из магазинов артефактов. На картинке красовался магический щит шестого уровня. Серьезная защита. А если камешек больше, то седьмой, а то и восьмой уровень. Это вообще штучка сильная. С наскуку такую не пробьешь. К своей безопасности этот циркуль относится серьезно. Кулон был с энергокристаллом? Да. Какого размера? Вот такой примерно. Показал Иван сведенные пальцы. цвет какой? Ярко-зеленый. С некротикой, значит. Уже кое-что. Плюс огненная магия. Два направления как минимум. Со своими способностями я, конечно, и магистра ничего не подозревающего мог бы попробовать прихлопнуть, если потребуется, не говоря уже о практиках или инициаторах, вот только если он не обвешен подобными артефактами. Тогда эффекта неожиданности не будет. Откровенно говоря, я надеялся, что драться и вовсе не придется. Как он выглядит? «Да это-то тебе зачем?» — снова начал было возмущаться Иван. «Да за тем, что если он маг, я мог его где-то видеть». И если так, могу знать, что это за фрукт такой. «Вот ты дотошный!» да «А ты задолбал перечить! С утра что, бараньи пилюли какие-то съел? Не праздно же у меня интерес! Вы меня сами сюда позвали!» «Не мы, а Игорь! Это он вечно пытается перестраховаться!» «Заткнитесь, а!» — попросил Игорь и повернулся ко мне. «Самое верное слово, чтобы его описать неприметным. Среднего роста, нет характерных черт лица». Короткая стрижка, брюная от кари и глаза. Ни шрамов, ни татуировок. Ничего такого. Взглядом в толпе скользнешь и забудешь сразу же. — Хреново. Такие люди самые опасные. — Много ты понимаешь, — фыркнул Иван и отвернулся к окну. Я не стал отвечать на очередную подначку, хотя хотелось отвесить брату за трещину, и вместо этого спросил. — Вам вообще как, парни, быть контрабандистами? Не боитесь, что заметут? Да и... Мы ж все-таки дворяне. «Ты посмотри, как заговорил!» — процерил Иван. «Дворяне! Дворяне-то дворяне, только вот с неприкрытым задом. Одна квартира в собственности у семьи, и все. Да и то не наша. Отец работает на именитых аристов а мы... Без денег, думаешь, легко по службе пробираться? Это только в кино и книгах новые звания за подвиги дают. А в реальном мире, братишка, все куда сложнее. Мы вот литехи и хрен-майорами станем, пока не забашляем, кому надо и сколько надо. Понимаешь?» Этим ты меня не удивил, но я скорее о том, что будет, если вас поймают. Не поймают, коротко бросил Игорь. Откуда такая уверенность? От верблюда. Есть прикрытие. Ясно? Я понял, что подробностями своих делишек братья делиться не собираются и не стал лезть в бутылку сразу. Я к чему это спрашиваю? Ваш товар покупают маги. Знаете зачем? Усиливаются. Что-то вроде того. «Развиваются, если точнее. И скажу прямо, мне бы кое-что уже не помешало. Процесс развития очень долгий, а слабые маги не котируются в обществе, так что...» «Ты хоть представляешь, сколько стоит то, что у нас в кейсе?» — хмыкнул Иван, кивая на заднее сиденье. «Ты столько денег и не видел никогда?» «Не зарекайся». «А, да. Отец говорил, что ты торгуешь артефактами в какой-то лавке». «Не торгую, а владею половиной этой лавки». «Откуда деньги взял?» «Договорился о кредите». — хмыкнул я, также не желая посвящать братьев в свои дела. — В кабалу банка залез, значит. — Чтоб ты еще понимал в экономике, Ваня. — Слышь ты, да уймитесь вы, — снова рыкнул Игорь и уже спокойнее произнес. — Марк, ты должен понимать, что мы не работаем под заказ. К нам в руки что-то попадает, и мы ищем клиента, которому именно это что-то и нужно. Так что, если составишь список из того, что нужно тебе, мы, разумеется, будем иметь тебя в виду. Но обещать ничего не можем. Нет у нас доступа к складам и добыче из самых глубоких рейдов, откуда основная масса самого интересного и приходит. — Понимаю, — кивнул я. — Но и вы поймите, деньги у меня есть, и любые, повторюсь, любые штучки из урочищ мне будут нужны, так что буду благодарен, если в первую очередь вы будете вспоминать обо мне, своем любимом родственнике. — Ты что нас за идиотов держишь? «Думаешь, мы будем корячиться и тебе по дешевке все привозить, а ты перепродавать станешь?» — фыркнул Иван. «Нашел дураков!» «Нет, конечно. Лишние проблемы мне ни к чему. Все, что у вас куплю, я буду использовать в своих артефактах. Не тех, которые на продажу, а личных. Никогда не помешает дополнительный туз в рукаве». «Давно ли ты в карты стал играть?» «Я вообще-то Львова и Салтыкова на шабаше раздел чуть ли не до трусов. В покер. Говорят тебе о чем-нибудь эти фамилии?» «Вот же маги живут!» — снова хмыкнул Иван. «Куролесят на светских раутах и колдуньи фигуристых тискают, пока мы в дерьме ползаем и защищаем их от всяких тварей». Мне показалось, или в его голосе прозвучала плохо скрытая зависть. «Видел я, что во время того прорыва всю работу сделал Иловайский», — срезал я брата. «Так что не надо из меня какого-то мажора делать, Ваня. Мы из одной семьи, одинаково воспитаны. А то, что дорогами разными идем, так это не мой выбор был, прикинь». «Магия сама так решила. Скажи спасибо предкам!» «Да хорош вам припираться!» — встрял Игорь, которому надоело слушать нашу перепалку. «Ладно, Марк, я подумаю над твоим предложением, но обещать ничего не стану. Да и хрен знает, когда нам в руки в следующий раз что-то попадет». «Мне достаточно и твоего слова». «Благодарю». Теперь стало окончательно очевидно, что главным в паре близнецов был именно Игорек. «Что ж, оно и к лучшему!» Он не такой вспыльчивый, как Иван, и договориться с ним будет проще. «Едут», — произнес я спустя пять минут молчания, когда получил от питомца...